Глава 25. Свечной. Свечной был небольшим, но оживленным торговым портом на Срединном полуострове. Альтия бывала здесь раньше с отцом. Стоя теперь на палубежница и оглядывая шумную гавань, она не могла отделаться от ощущения, если она перескочит с корабля на корабль и пробежится по причалам, то непременно разыщет где-нибудь стоящую у пирса проказницу и отца на ее борту как бывало когда-то. Отец будет сидеть в капитанской каюте, принимая городское купечество. А на столе будет отменный бренди и славная копченая рыба и выдержанный сыр. И переговоры будут самые, что не есть дружеские. Кто-то предлагает товар, кто-то другой товар или деньги. Каюта будет, как всегда, чистая и уютная, а поблизости личная каютка Альтии, ее неизменное прибежище. От внезапной и несбыточной тоски по былому заболела в груди. Альтия со вздохом спросила себя, где-то он теперь, ее кораблик. Как-то он поживает под началом Кайла Хевена. Она только надеялась, что из Уинтроу получился добрый спутник для проказницы. И это невзирая на ревность, беспрестанно шептавшую, так как она, Альтия, знала проказницу. Ее не знает никто. Скоро. Молча пообещала она и себе, и пребывающему в дальней дали кораблю. Скоро. «Эй, Юнга!» Резкий оклик прозвучал прямо за спиной. И Альтия сначала подпрыгнула, а потом только узнала и голос Брэшина, и дразнящую насмешку в нем. Все же она поспешно обернулась. «Слушаю, господин мой. Капитан тебя требует». «Слушаю», — и Альтия вскочила. «Погоди чуток». Ее покоробило, как он воровато огляделся кругом. Нет ли кого поблизости, не смотрит ли кто. Неужели не ясно? Этим своим оглядыванием он всем дает очень ясно понять, что между ними затевается нечто тайное. Но что хуже всего, он еще и подошел к ней вплотную, чтобы иметь возможность говорить как можно тише. «Пообедаем нынче на берегу», — спросил он и тронул рукой свой кошель. Внутри зазвенело. Рядом с кошелем красовался корабельный ярлычок-рекомендация с еще толком не просохшей печатью. Она пожала плечами, если буду свободно пожалуй, и старательно сделала вид, будто не заметила отчетливого приглашения, прозвучавшего в его голосе. Его взгляд любовно и бережно изучал ее лицо, словно ощупывал. — У тебя почти совсем сошел ожог от змеиного яда. Я тоже боялся, как бы ты шрамом на всю жизнь обзавелась. Альтия снова пожала плечами, упрямо отказываясь видеть в его глазах нежность. Что такое для моряка еще один шрам? Думаю, на борту никто ничего не заметил и не заметит. Так ты решила остаться на жнеце? Буду работать, пока длится стоянка в порту. Но, думается, здесь у меня больше шансов попасть на какой-нибудь корабль, идущий в удачный, чем в других портах, куда жнец может завернуть после. Альтия знала что на этом следовало бы и закончить, но любопытство подвигло ее спросить «А ты что делать намерен?» «Не знаю еще». Он вдруг усмехнулся ей и признался «Мне, знаешь ли, место второго помощника предложили? Оплата почти вдвое против того, с чего я у них начинал, да и второй пом на ярлычке смотрится куда как получше, чем третий. Может, и стоит остаться, хотя бы ради этого». Я пока предварительно согласился, но бумаг еще не подписывал. И очень внимательно следя за выражением ее лица, он добавил, «С другой стороны, если бы мы нашли приличный корабль, идущий в удачный, я бы тоже на дом родной вовсе не отказался взглянуть». Сердце Альтии провалилось куда-то в желудок. «Нет», — сказала она себе, — «пора с этим завязывать». Она растянула губы в улыбке и вымучила этакий небрежный смешок. «Ну и какова вероятность, что мы снова окажемся с тобой на одном корабле?» «Не очень-то на это похоже». Брэшен по-прежнему пристально вглядывался в ее лицо. «А это зависит, — сказал он, — от того, насколько мы с тобой постараемся. Собрался с духом и добавил, — я тут за тебя кое-кому словечко замолвил. Сказал, что ты вкалывала не как юнга, а как самый настоящий матрос». И старпом со мной согласился. «Чего доброго, за этим-то капитан тебя и зовет. Может, тоже предлагать будет остаться на более выгодных условиях». «Спасибо», неуклюже, — неуклюже ответила она. Неуклюже не от того, что чувствовала особую благодарность. Скорее наоборот, в ней начали разгораться первые искорки гнева. Он что, вообразил, будто без его словечка ее из-за не признают?» Нет, она и так полностью заслужила каждый грош матросского жалования, и в особенности то, что причиталось ей за свежевку на промысле. А он с этим своим словечком отнял ее собственные заслуги. Ей оставить бы это мнение при себе, но она все же добавила. Полагаю, они и сами уже поняли, вкалывала я или нет. Брэшен все-таки слишком хорошо знал ее. Он поспешно извинился, да я совсем не то имел в виду. «То, что тебе не за так просто деньги заплачены, это все видят. Ты всегда была отменным моряком, Альтия. Это плавание на жнеце только сделало тебя еще лучше. Случись мне в шторм работать на мачте, я, право же, хотел бы, чтобы рядом со мной там была именно ты. И наверху, и на палубе на тебя можно положиться всегда». «Спасибо», — повторила она, — «на сей раз еще более неуклюже, ибо имела в виду именно поблагодарить». Она знала, Брэшен подобными комплиментами не разбрасывается. «Надо мне бежать к капитану, а то как бы он своего доброго мнения обо мне не переменил!» Добавила она, подыскивая предлог поскорее улизнуть. Не успела она сделать и шага, как он вновь ее окликнул. «У меня свободное время, я иду в красный карниз. Там недурно кормят и подают отменное пиво, недорогое при том. Увидимся на берегу». Альтия поспешила прочь надеясь, что если не замечать странного взгляда, брошенного ей в спину Риллера, этот взгляд так в воздухе и растворится. Вот же зараза! Она-то предполагала пожить на борту, работая на разгрузке и снабжении корабля, пока не найдет место на следующем. Но с Брэшеном кончится только тем, что придется ей отправляться на берег и снимать комнату. Уже стукнув в двери капитанской каюты, Она сообразила, что едва не вошла туда с весьма мрачным видом. Пришлось срочно придавать физиономии приличествующее случаю выражения. «Войди!» — раздалось изнутри. За все время плавания Альтия всего раз или два сподобилась заглянуть в столовую для начальства. И теперь Войдя лишь убедилась, что ничего особенного это помещение собой не представляло. «Верно, жнец был кораблем-трудягой» а груз его, мясо, жир, сало, к благородным причислить было невозможно. Но верно было и то, что ее отец, например, ни нипочем не потерпел бы у себя суеты, вроде той, которую застала вошедшая Альтия. Капитан Зихель выседал за столом, а за плечом у него топтался старший помощник. Перед капитаном на столе стоял денежный ящик, лежали стопка ярлычков рекомендаций, грозбух и корабельная печать — Альтия знала, кое с кем из команды уже произвели расчет в этот же день. Те, кого под стражей привели на борт из тюрем и долговых ям, сошли на берег свободными. Им, правда, не досталось платы за год жизни и работы на корабле, но каждому вручили ярлычок, подтверждавший затраченное время и труд, и расписку о погашении долга. Альтия попробовала представить, куда, в какие дома этим людям предстоит возвратиться, Если они еще стоят, те дома. Потом перехватила взгляд капитана и вернулась к реальности. Согласно приказанию явился, Кэп, доложила она лихо. Капитан заглянул в раскрытый гроссбух. Это, Юнга. Вот здесь у меня пометка, что ты заработал дополнительную прибавку, потрудившись для нас еще и свежовщиком. Это так, Юнга? Так точно, Кэп. Пока спрашивали и подтверждали очевидное, Альтия стала ждать, что он скажет еще. Капитан полистал другую книгу, лежавшую на столе, провел пальцем по записям. «Здесь у меня записано, что твои проворные действия уберегли нашего третьего помощника, да и тебя самого от сапунов, уже не говоря про нескольких человек с других кораблей». И он пролистнул страницы, отыскивая очередную пометку Старпом вот тут черкнул, что в тот день, когда мы схлестнулись со змеем, опять же твое проворство не дало одному из людей вывалиться за борт. Это так, Юнга? Альтия попыталась не пустить на лицо довольную улыбку, но с румянцем, неудержимо расползавшимся по щекам, поделать ничего не могла. «Так точно!» — Кэп выдавила она. Я, «Я даже не думал, что такие вещи кто-то потрудился пометить». «Стул под капитаном заскрипел», — Зихель откинулся на спинку. «Мы замечаем и помечаем многое, о чем ваш брат-матрос зачастую и не догадывается», — сказал он. «С такой многочисленной командой, да собранной наполовину под тюрьмом, я во многом завишу от моих помощников. Их дело пристально наблюдать, кто свой хлеб отрабатывает, а кто нет». И он склонил голову на бок. — Ты поступил в удачном к нам юнгой, Эктель, и мы хотели бы, чтобы ты остался у нас. — Ну и где твое доброе словечко, а, Что-то пока никаких предложений насчет производства в матросы или повышения платы. — Так тебя это устраивает? Альтиян набрала в грудь воздуха. Ее отец всегда ценил в своих людях честность. Надо и ей попробовать говорить честно. «Не уверен, Кэп», — ответствовала она, — «Жнец, отменный корабль, так что жалоб у меня ни на кого никаких, но я подумываю вернуться домой в удачный, господин капитан, и мне хочется попасть туда быстрее, чем получится на Жнеце, так что я бы хотел поступить так, получить плату и рекомендацию прямо сейчас, ну, еще пожить на борту и поработать, пока Жнец в порту, ну, если не найду ничего подходящего до отплытия, что ж, может, останусь». Сказав так, я сразу поняла, вот тот самый случай, когда честность до добра не доводит. Капитан заметно помрачнел. Явно он полагал, что оказывает Юнге большую честь, предлагая остаться. И ему не доставило большого удовольствия выяснить, что обласканный им Юнга, видите ли, приискивает местечко получше. «Добро», — сказал он. «Можешь, конечно, получить деньги и рекомендацию прямо сейчас». «Ну вот что касается твоих, если и может, то мы тут, знаешь ли, очень высоко ценим верность своему кораблю. А ты определенно рассчитываешь найти местечко теплее». «Никак нет, Кэп, не то чтобы теплее. Жнец — отличный корабль, просто отличный. Но я хочу найти судно, на котором смогу по возможности скорее домой попасть». «Дом моряка корабль», — хмуро заметил капитан Зихель. А я неловко поправилась. Родной порт, Кэп. Вот что я имел в виду. Не очень-то хорошо, кажется, у нее получалось. Ладно, давай прикинем, что тут тебе причитается, и отсчитаем денежки. Ну и рекомендацию я тебе выдам, конечно, поскольку претензий к твоей работе у меня нет. Только не рассчитывай без дела болтаться по палубе, ожидая, пока мимо проплывет местечко получше. Жнец вновь отходит, не более чем через месяц». Если ты явишься до этого дня и попросишься на старое место, ну что ж, посмотрим, запросто может оказаться, что место будет уже занято. Так точно, Кэп. И Альтия прикусила губу, чтобы не сболтнуть еще чего лишнего. Вот капитан подсчитал ее жалование со всеми прибавками и выложил деньги. И она про себя отдала должное его честности. Этот человек бывал и груб, и попросту безжалостен, а вот подишь ты, отсчитал ей все сполна до последнего медного грошика, передал ей деньги, пока она их пересыпала в кошель, пододвинул к себе чистый ярлычок и печать, вогнал колотушкой в кожу символ жнеца, смазал чернилами, чтобы ярче выделялся, и взял в руки особое писало для кожи. «Полное имя?» — спросил он небрежно. «Вот она мелочь, способная загубить что угодно». Некоторым образом Альтия никогда не загадывала, как станет выкручиваться, когда настанет этот миг. Что ж, рекомендация должна быть выписана на ее имя. На ее настоящее имя, иначе грош ей цена. И она тихо сказала Альтия Вестрит. — Так это девчоночье имя, — удивился капитан, начиная выписывать буковки. — Так точно, Кэп, — еще тише проговорила она. — Во имя Сак. «Какого хрена понадобилось твоим предкам навешивать на тебя девчоночье имя?» Поинтересовался он праздно, начиная трудиться над словом «вестрит». «Должно быть, как оно им понравилось», — ответила она. Альтия не отрывала глаз от его пальцев, аккуратно вдавливавших в кожу букву за буквой. Вот она рекомендация. То, что должно ей помочь вынудить Кайла сдержать клятву и отдать ей корабль. Рука капитана сперва замедлила движение, потом вовсе остановилась. Он поднял голову и посмотрел ей в глаза. На лбу обозначилась морщина. Вестрит. Это ж купцы из старинной семьи. У нее вдруг пересохло во рту. Так точно начала была она, но капитан прервал ее взмахом руки и обратился к старпому. там. Принадлежал тот корабль, ну, как его, ну, живой корабль. Старпом пожал плечами, и капитан Зихель вновь повернулся к ней. — Как называется ваш корабль? — Проказница, — ответила Альтия тихо. Помимо ее собственной воли в голосе прозвенела гордость. — И помнится, капитанская дочка работала на палубе вместе с командой, — медленно проговорил Зихель. Его взгляд сделался жестким. «Эта девчонка был... была ты?» Прозвучало как обвинение. Альтия выпрямилась. «Так точно, Кэп?» Он с отвращением отбросил, писала. «И рявкнул на Старпома. Живо убери ее с моего корабля!» «Я уйду, господин капитан, но мне нужна эта рекомендация», сказала Альтия, глядя на приближающегося Старпома. Она намерена была стоять до конца, она не собиралась срамиться бегством. «Никакой рекомендации с именем моего корабля ты от меня не получишь», — фыркнул капитан. «Хочешь, чтобы я стал посмешищем всего торгового флота?» «То-то смеху будет. У Зихеля целый сезон плавала на борту женщина, а он и понятия не имел. Да тебя за такое вранье вообще всей платы надо бы лишить. Чего теперь удивляться, что нас змеи чуть не сожрали?» «Никогда прежде ничего подобного не было!» «Я-то удивлялся!» «А теперь ясно, как же иначе, с бабой-то на борту!» «Хорошо еще вообще живо вернулись, несмотря на тебя!» «Живо убери ее отсюда!» — рявкнула старпома который, судя по выражению лица, вполне разделял мнение капитана. «Дай мне рекомендацию!» — взмолилась Альтия в полном отчаянии и попыталась схватить, но капитан первым сгреб кожаный ярлычок. Ну, «Не силой же у него отбирать!» «Пожалуйста», — повторила она, но Старпом уже сцапал ее за руку. «Вон отсюда и прочь с моего корабля!» — прорычал капитан. «Да спасибо скажи, что еще время даю тебе собрать барахло. А не соберешь живо, велю просто так выкинуть на причал. Ах ты, сучка лживая, потаскушка! Со сколькими матросами ты перетрахалась, чтобы они секрет твой хранили?» Бросил он уже ей в спину. Старпом тащил ее к двери Ни с одним хотела выкрикнуть она гневно, ни с одним, но ведь она переспала таки с Брешином. И хотя никого это не касалось, это превратило бы в ложь ее возмущенный протест, и она смогла только выдавить: это несправедливо. Справедливее, чем твое вранье! проревел капитан. Старпом вышвырнул Альтию за порог. Собирай шмотки и выкатывайся, прохрипел он сдавленным от ярости голосом. И «Если хоть пол сплетни поползет по свечному, сам тебя разыщу тогда и узнаешь, как мы поступаем с лживыми потаскушками». И пихнул ее вперед так, что Альтия едва не растянулась на палубе. Она кое-как удержала равновесие и услышала за спиной резкий хлопок закрывшейся двери. Альтия обернулась и какое-то мгновение смотрела на эту дверь, качаясь от ярости, унижения и несправедливости». Ей казалось, это происходило не на самом деле, и не с нею. Месяцы страшнейшей работы, и ради чего? Ради пригоршни монет, жалование у Юнги было не ахти какое, Альтия с радостью отдала бы и этот, так называемый, заработок, и вообще все, чем располагала за тот самый кусочек кожи, который, вне всякого сомнения, капитан уже резал на мелкие части. Медленно повернувшись, Альтия заметила смотревшего на нее риллера. Старый моряк вопросительно поднял бровь. — Выкинули с корабля, — пояснила она коротко. Это была правда и к тому же не вынуждавшая пускаться в долгие объяснения. — За что? — спросил матрос, идя следом за ней в форпик, куда она направлялась за своими убогими вещичками. Альтия лишь передернула плечами и мотнула головой. — Не хочу об этом говорить, — буркнула она грубо. Оставалось только надеяться, что прозвучало это как неучтивость рассерженного юнца, а не как слезное негодование женщины, воистину близкой к истерике. «Держись, держись, держись», — повторяла она себе в последний раз, спускаясь в душное и неуютное помещение, которое всю зиму было ей домом.